Глава 4. Настоящие мужчины сознательно или подсознательно гордятся своей твердостью, постоянством намерений, конкретностью замыслов. Они устремляются к предмету своих желаний, добродетельной, а иногда преступной цели напрямик, окрыленной твердой верой в себя. Идут по дороге жизни пленниками своих вкусов, предрассудков, антипатий и предпочтений, как правило, честно, заведомо бестолково, гордясь тем, что никогда не сворачивают с пути. А если останавливаются, то только для того, чтобы бросить минутный взгляд поверх живой изгороди, охраняющей их от опасности, на туманные долины, далекие вершины, утесы и топи, темную чащу лесов и марево-равнин, где мучаясь, волочат своё существование другие люди, спотыкаются о кости мудрецов, натыкаются на незахороненные останки предков, на полпути умерших в одиночестве тёмной ночью или ярким днём. Мужчина, у которого есть цель, их не понимает, и, исполненный презрением, продолжает свой путь. Он никогда с него не сворачивает, он знает, чего хочет и куда идёт. Путешествие никогда не прекращается, уводит далеко, но лишено размаха. Оборванный, грязный, усталый путник наконец приходит к цели и получает награду за свою настойчивость, доблесть и здравый оптимизм. Лживое надгробие на темной могиле, о которой все скоро забудут. Лингард ни разу в своей жизни не колебался, с какой стати. Он был удачливым купцом, везучим в бою, хорошо владел искусством навигации и, несомненно, слыл первым по части судовождения в Южных морях. Все это он знал. Разве все вокруг его не хвалили? Мир тех, кто его так уважал, был для него единственным миром, потому что пределы нашей Вселенной определяются кругом наших знакомств. Вне пузыря похвалу укоров со стороны знакомых для нас ничего не существует. За спиной нашего последнего знакомого простирается бескрайний хаос, стихия смеха и слез, до которых нам нет никакого дела. Эти смехи и слезы неприятны, зловредны, нездоровы, низки, потому что воспринимаются как неполноценные ушами, не привыкшими к чуждым звукам. Для Лингарда Человека простого, все окружающее тоже выглядело просто. Он мало читал. Книги редко попадали ему в руки, у него было слишком много работы. Прокладывать курс, заключать сделки, а еще, подчиняясь инстинктивной тяге к филантропии, устраивать жизнь подвернувшихся беспризорных существ. Он помнил уроки в воскресной школе родной деревни, И проповеди, одетого во все черное пастора из мессии рыбаков и мореплавателей, чей Швертбот сновал под шквальным ветром пополам с дождем между каботажными судами из-за непогоды, застрявшими в заливе Фалмут-бэй. Эти картины детства навсегда врезались в память Лингарда. Я не видывал попа умнее не разговорил он, и человека, который бы лучше его управлялся с ялом в любую погоду. Вот какие институты огранили его юную душу, прежде чем он отправился на знакомство с Большим миром на борту шедшего южным курсом парусника. Лингард был необразован и весел, тяжел на руку, чист сердцем, неразборчив в выражениях. Он отдал себя морю, И море стало его домом, подарило достаток. Оглядывая свой жизненный путь от капитана корабля до владельца судов и капиталов, которого уважали везде, где бы он ни появился, и называли Раджа-Лаут, он сам удивлялся и восхищался своей судьбой, представлявшейся его неискушенному уму, величайшей диковиной в истории человеческого рода. Собственный опыт казался ему бескрайним и непререкаемым, допускавшим всего один вывод. Жизнь — простая штука. В жизни, как и на море, есть только два пути — правильный и неправильный. Здравый смысл и опыт указывают правильный путь. Иного пути держатся одни дураки до да увольни. Он ведет к потере рангоута и парусов, а то и к кораблекрушению а в жизни к потере денег и осмотрительности или болезненному тычку в зубы. Лингард не видел смысла держать зло на негодяев. Его раздражало только то, чего он не понимал. К человеческим слабостям он относился с презрительной терпимостью. Его ум и удачливость не нуждались в доказательствах. Чем еще можно было объяснить такой жизненный успех? Лингард любил наводить порядок в жизни других людей и по этой же причине не мог удержаться, вопреки морскому этикету, от вмешательства в действия Старпома, когда команда устанавливала новую стеньгу или выполняла другую серьезную работу. Он был докучлив, но в то же время скромен. Если он и знал кое-что лучше других, то не стремился этим хвастать. «Пинки судьбы научили меня уму-разуму, мой мальчик», — говорил он. «Лучше послушай совета человека, наделавшего в своё время много глупостей. Давай ещё налью». Мальчик, как правило, принимал выпивку, совет и ту помощь, которую Лингер считал своим долгом оказать, что ещё больше укрепляло мнение капитана о себе как о честном человеке. Капитан Том ходил от острова к острову, неожиданно появлялся в самых разных местах, улыбающийся, шумливый, верный своему образу, хваля или критикуя, но повсюду встречая радушный прием. Сомнения и горечь неудачи старый моряк познал только после своего возвращения в Самбир. Вид... Вспышки, намертво севшие на рифы северной части пролива Гаспар в зыбком свете пасмурного утра, потряс его до глубины души. А удивительные новости, которые он услышал по приезде в Самбир, окончательно расстроили. Много лет назад... Движимый с жаждой приключений, он на свой страх и риск с превеликим трудом обнаружил и промерил вход в устье этой реки, где, по сообщениям местных жителей, малайцы строили новый поселок. В то время он, несомненно, больше думал о личной выгоде, однако, встретив теплый прием у Паталоло, вскоре полюбил местного правителя и его народ, советом и делом помогал им, И, хотя никогда не слышал об Аркадии, мечтал о подобной счастливой жизни в этом маленьком уголке мира, который считал своей вотчиной. Укоренившееся незыблемое убеждение, что только он, Линград, знает, что лучше для местных жителей, было вполне в его характере и не так уж далеко от истины. Он пообещал осчастливить местных, желали они того или нет и не отступал от своего слова. Торговля принесла новому уделу процветание, а страх подвернуться под горячую руку капитана обеспечил порядок на многие годы. Лингард с гордостью взирал на плоды своих стараний. С каждым годом он все больше влюблялся в землю, людей, мутную реку, грязную спокойную поверхность которой, будь на то его воле, никогда бы не взрезало ни одно судно, кроме вспышки. Медленно поднимая свой корабль вверх по реке с помощью верпа, он опытным взглядом озирал вырубки на берегу и с важным видом объявлял свои прогнозы на будущий урожай риса. Лингард лично знал каждого поселенца от Самбира до морского побережья, знал их жены, детей, каждого человека из этой пёстрой они Стоя на хлипких мостках, построенных прямо над водой клетушек из тростника, махали ему руками и кричали «О, копал лайер! Хай!», когда вспышка медленно проходила по обжитому плёсу на стоянку в необитаемой части реки, окружённой густым молчаливым лесом, могучие деревья которого покачивали широко раскинутыми ветвями под слабым тёплым ветерком словно ласково и грустно приветствуя гостя. Лингард все это просто обожал. Отлитый из коричневого золота ландшафт с изумрудной торочкой под горячим куполом сапфира, шепот лесных исполинов, бормотание пальм нипа, постукивавших листьями под легким ночным ветерком, словно спешивших рассказать все секреты темневшей поодаль зеленой чащи, Он любил тяжелый аромат цветов и чернозема, это дыхание жизни и смерти, висевшие над бригом во влажном воздухе теплой спокойной ночи. Любил узкие угрюмые ручьи, чуравшиеся солнце, черные, гладкие, извилистые, как закоулки обманутых надежд. Любил даже стаи обезьян с печальными мордами, осквернявших покой причудливыми скачками и безумными ужимками, пародией на человеческое сумасшествие. Линкард одинаково любил всё — живое и неживое, жидкую грязь на берегу, огромных ленивых аллигаторов с дерзким равнодушием, греющихся на солнце. Их размеры наполняли его гордостью. Здоровенные ребята! «Прихвати парочку в полембанк». «Я дело говорю, старик», — восклицал он, шутливо ткнув в ребра какого-нибудь приятеля. «Такая зверюга проглотит тебя в один присест со шляпой, сапогами и прочим. Бесподобные шельмы. Не хочешь поближе на них посмотреть?» «Ха, испугался!» И громоподобный смех наполнял веранду постоялого двора. Выкатывался в сад, затоплял улицу, на мгновение останавливал бесшумное с их коричневых ног. Его громкие раскаты пугали даже ручную птичку хозяина, нахальную майну, заставляя её робко прятаться под ближайшим стулом. В большой бильярдной потные мужчины в тонких хлопчатобумажных майках останавливали игру, с кеми в руках прислушивались к гоготу за настежь открытыми окнами и с глубокомысленным кивком шептали, «Опять старый волк травит про свою реку!» Он воистину был хозяином этой реки. Шепот любопытных, орел загадочности, служили для Лингарда источником нескончаемого удовольствия. Невежественные пересуды преувеличивали размеры доходов от его загадочной монополии. Хотя в целом он не переносил вранья, в этом случае любил подлить масло в огонь слухов и шутливо, с невозмутимым видом, прихвастнуть. Это была его река. Она принесла не только богатство, но и сделала его интересным человеком. Эта тайна делала его особенным среди купцов Южных морей и полностью удовлетворяла присущее любому человеку заветное желание отличаться от других, хотя Лингард даже не подозревал, что оно жило и в его сердце. Неведомая река была главным элементом его благополучия, что Лингард понял в полной мере, только потерпев непредсказуемую, внезапную, болезненную утрату. После разговора с Уолмейером капитан поднялся на борт шхуны, отправил Джоанну на берег и заперся в своей каюте, чувствуя себя совершенно разбитым. Лингард прикрывал своё бездействие жалобами на хворь, улмейру, который приходил проведать его по два раза на дню. Ему требовалось время для размышлений. Лингард был очень зол на себя, на Вильямса, на то, что сделал Вильямс, и на то, чего не сделал. Образ законченного мерзавца никак не складывался в его уме. Блестящий замысел а до конца не доведен. Почему? Вильямсу логичнее было бы перерезать Олмейеру глотку, сжечь дом и удрать, сбежать подальше от него, грозного Лингарда. Но ничего подобного он не сделал. Что за этим крылось? Дерзость, пренебрежение или что-то другое? Лингард чуял намек на неуважение к своему авторитету, и незаконченность подлости сильно его тревожила. Было в ней что-то половинчатое, ущербное, нечто такое, что могло бы развязать руки для возмездия. Самым правильным и очевидным шагом было бы пристрелить Вильямса. Но разве у Лингарда поднимется на это рука? Если бы этот малый сопротивлялся, лез в драку или убегал, если бы показал, что понял, как подло поступил, то убить его было бы проще, естественнее но все обстояло наоборот. Вильямс прислал ему записку, предлагал встретиться. Для чего? Он совершил беспримерное, хладнокровное предательство, жуткое и непостижимое, которое невозможно ничем объяснить. Почему он это сделал? Почему? Почему? Старый моряк не раз и не два со стоном произносил этот вопрос в душном одиночестве своей каюты, хлопая себя ладонью по лбу. За четыре дня добровольного заточения из самбира, внешнего мира, который так внезапно и безвозвратно выскользнул у него из рук, пришли два сообщения. В первой прибыла записка Вильямса, состоящая всего из нескольких слов, нацарапанных на листочке, вырванном из маленького блокнота. Второе послание было написано аккуратным каллиграфическим почерком Абдулы на большом листе тонкой бумаги, завёрнутом в кусок зелёного шёлка. Смысл записки Уильямса Лингард не понял. В ней говорилось: "Давайте встретимся. Я не боюсь. А вы?" В. Капитан в ярости порвал её, но прежде чем клочки грязной бумаги успели опуститься на пол, гнев улетучился. И сменился другой эмоцией, заставившей Лингарда встать на колени, собрать обрывки записки, соединить их вместе на коробке хронометра и надолго задуматься, словно, надеясь, разгадать ужасную загадку по одному лишь почерку. Письмо Абдулы он прочёл с большим тщанием и спрятал в карман. Оно тоже вызвало у него гнев, который, улетучившись, оставил вместо себя почти покорную, почти изумлённую улыбку. Пока оставался хоть какой-то шанс, Лингард не собирался отступать. «Надёжнее всего — не покидать корабль, пока он на плаву», — гласило одно из его любимых изречений. «Надёжнее и правильнее». Бросить корабль, когда обнаружилась течь, нетрудно, но глупо. Очень глупо. И все же ему хватало рассудительности, чтобы признать себя побежденным в безвыходном положении, оставаться мужчиной и не роптать на судьбу. Когда Олмейер поднялся после обеда на борт, Лингард молча сунул ему письмо Абдулы. Зять капитана прочитал его, молча вернул и облокотился на борт. Они стояли на палубе. Понаблюдав немного, как вода обтекает руль, он, не поднимая головы, сказал «Вполне достойное письмо. Абдулла выдает вам мерзавца с потрохами. Я же говорил, что Вильямс быстро им надоест. Что вы намерены предпринять?» Лингард кашлянул, переступил с ноги на ногу, решительно открыл рот, но долго ничего не говорил, потом, наконец, пробормотал. «Черт меня побери, если я знаю». — Надо что-то уже делать и побыстрее. — К чему спешить? Он не может убежать. Насколько я могу судить, теперь он зависит от моей милости. — Да, — задумчиво произнес Олмейер. — И он ее не заслужил. Абдулла, если очистить письмо от всех комплиментов, намекает. — Избавьте меня от этого белого человека, и мы будем жить мирно, делясь доходами от торговли. — И ты ему веришь? — с возмущением спросил Лингард. — Не совсем. Хотя я не сомневаюсь, что некоторое время мы будем вести торговлю сообща, пока он всё не подгребёт под себя. Ну так что вы намерены делать? Полмейр поднял голову и удивился, увидев перекошенное лицо Лингарда. — Вам нехорошо? Что-то болит? — спросил он с непритворным участием. Последние несколько дней я чувствовал себя странно, но. Ничего не болело. Лингард несколько раз стукнул себя по широкой груди, громко харкнул и повторил. «Нет, ничего не болит. Ещё парочку лет протяну, однако всё это, что ни говори, очень меня тревожит». «Вам надо беречь себя», — сказал Олмейер и после паузы добавил. «Вы намерены встретиться с Абдулой? «Не знаю, нет пока. Время ещё есть нетерпеливо ответил Вингард. «Пора бы что-то предпринять», мрачно заключил Олмейер. «С этой женщиной одни хлопоты. С ней и её отпрыском. Орёт целыми днями. Наши дети не ладят. Вчера этот чертёнок полез драться с Ниной. Лицо ей поцарапал. Настоящий дикарь подстать своему папочке. Нет, правда. Джоанна тоскует по мужу и хнычет с утра до вечера. А когда не плачет, лается со мной». Вчера донимала меня расспросами, когда он вернется. Кричала, что я послал его на опасное задание. Я сказала ей, что это обычное дело, посоветовал не дурить. Так она добросилась на меня, как дикая кошка. Обзывала меня хамом, эгоистом, извергом. Причитала о своем любимом Питере, который рискует ради моего блага своей жизнью, в то время как я его снидую. Кричала, что он лучше двадцати таких, как я что откроет вам глаза на то, какой я человек, и все в таком духе. Вот с чем приходится ради вас мириться. Могли бы и обо мне немного подумать. «Я никого не ограбил», — попытался горько иронизировать Улмейер. «Не предал лучшего друга, но тоже заслуживаю снисхождения». «Живу, как в лихорадке». Она совсем обезумела. «Вы превратили мой дом в приют для мерзавцев и сумасшедших». Так нечестно. Ей богу, нечестно. Когда на нее находит, она становится до смешного безобразной, визгливой, аж зубы сводит. Слава богу, у моей жены случился приступ хандры, и она ушла из дому. После известных дел живет в хижине у реки. Ну, вы в курсе». Но мне и одной жены Вильямса достаточно. Спрашивается, зачем мне такое наказание? Вы требовательны и всегда правы. Сегодня утром я думал, что она мне глаза выцарапает. Представьте себе. Джоанна хотела повыпендриваться в поселке и могла что-нибудь там услышать, поэтому я приказал ей сидеть дома, сказал, что за оградой небезопасно. Вот она и набросилась, растопырила когти. «Жалкий вы человек!» — кричит. «Вам даже здесь небезопасно, а вы отправили моего мужа вверх по реке, где он может сложить голову. Если он погибнет...» так меня и не простив. Господь покарает вас за это преступление. За мое преступление. Иногда мне кажется, что я сплю и вижу сон. Я от этого всего скоро заболею. Аппетит и так уже пропал». Олмейер швырнул шляпу на палубу и в отчаянии взъерошил волосы. Рингард посмотрел на него с отеческой заботой и задумчиво пробормотал. Что она хотела этим сказать? «Сказать?» — Да она сумасшедшая, и я тоже скоро с ума сойду, если так будет продолжаться. — Потерпи немного, Каспар, еще день или два. То ли облегчив душу бурным излиянием чувств, то ли просто утомившись, Олмейер успокоился, подобрал шляпу и, прислонившись к фальшборту, принялся ей обмахиваться. — Пару дней я подожду, — сказал он уныло. Но от таких дел не ровен час, состаришься раньше времени. Что тут еще думать? Не могу вас понять. Абдулла ясно говорит, что если вы согласитесь вывести его корабль из Дельты и научите его шкипера Метиса, как это делать, он тут же выгонит Вильямса в Зашей и навечно станет вашим другом. Насчет Вильямса я Абдулле полностью верю, это же так естественно. А насчет дружбы он, конечно, врет. Но об этом пока рано тревожиться. Передайте Абдуле, что вы согласны, и до того, что потом случится с Вильямсом, никому не будет никакого дела». Улмейр замолчал, сверкая глазами, сжимая челюсти и раздувая ноздри. «Я сам им займусь и позабочусь, чтобы с ним что-нибудь случилось». Наконец проговорил он со сдерживаемой яростью. Лингард слабо улыбнулся. «Он не стоит пули, и связанного с этим риска тоже», пробормотал капитан почти себе под нос. Полмер взвился на дыбы. «Это вы так думаете? Вас не зашивали в гамак и не выставляли на посмешище перед толпой дикарей? Я не смогу никому показаться на глаза, пока этот мерзавец жив. Я... я с ним рассчитаюсь!» — Вряд ли, — буркнул Вингард. — Думаете, я его боюсь? — Боже упаси, нет, конечно, — поспешил заверить его Вингард. — Ты и боишься. Я тебя хорошо знаю и не сомневаюсь в твоей смелости. А вот голова у тебя, мальчик мой, голова... — Вот оно что! — обиделся Лумеер. — Чего уж там, назовите меня сразу дураком! — Не хочу, — вспылил Вингард. Если бы я хотел назвать тебя дураком, то назвал бы, не спрашивая у тебя разрешения». Лингард принялся расхаживать по узкому юту, ногой отшвыривая с дороги канаты и рыча полголоса. полголоса. неженка, Что еще? Я делал мужскую работу, когда ты еще под стол пешком ходил, понимаешь? Говорю, что захочу». «Ладно, ладно», — сказал Олмейер с показным смирением. «С вами последние дни просто невозможно разговаривать!» Он нахлобучил шляпу, спустился по трапу и остановился, задержав ногу на лесенке, словно что-то вспомнил, после чего вернулся назад и встал у Лингарда на дороге, заставив его остановиться и выслушать. «Разумеется, вы поступите так, как посчитаете нужным. Вы не слушаете ничьих советов, я это знаю, но я вам одно скажу. «Отпускать этого парня во своясе несправедливо. Если вы ничего не предпримете, этот наглец, как пить дать, сбежит на корабле Абдулы. Абдулла использует его, чтобы насолить вам и кому-нибудь еще в другом месте. Вильям слишком много знает о ваших делах. Он принесет вам кучу неприятностей, помяните мои слова, кучу неприятностей и вам, и, возможно, не только. Подумайте об этом, капитан Рингард». Это всё, о чём я прошу. А теперь мне пора на берег, у меня много работы. Первым делом завтра же утром надо поднять груз на шхуну. К отправке всё готово. Если я вам понадоблюсь, поднимите, на мачте какой-нибудь вымпел, а ночью сделайте два выстрела. Я услышу и приду. В заключение Олмейер более приветливым тоном добавил. Не хотите поужинать в доме сегодня вечером? Торчите на борту целыми днями, совсем скисли. Лингард ничего не ответил. Картина, которую нарисовал Олмейер, образ Вильямса, рыскающего по островам, разрушающего гармонию Вселенной, грабежом, подлостью и насилием, заставили его замолчать, заворожили, погрузили в болезненный ступор. «Олмейер!» Немного подождав, неохотно направился к трапу, задержался около него, со вздохом вылез за борт и начал медленно спускаться. Когда его голова уже скрылась за поручнями, следивший за ним отсутствующим взглядом Лингард вдруг встрепенулся, подбежал к борту, свесился и крикнул «Эй, Каспар, погоди!». Полмейер сделал знак грибцам, чтобы сушили весла, и повернулся к шхуне. Лодку медленно отнесло к кораблю, почти к тому месту, где стоял Лингард. «Слушай», — сказал Лингард, «мне сегодня понадобится хорошее каноэ с четырьмя грибцами». «Прямо сейчас?» — спросил Улмейер. «Нет, лови конец». «О, чёрт неуклюже! Нет, Каспар!» — продолжил капитан, когда грибец на носу лодки ухватил соброшенный канат. «Нет». «Солнце слишком печёт. К тому же такие дела лучше делать без шума. Пришли мне каноэ с четырьмя гребцами. Только хороших выбери. И шезлонгом». «Перед закатом, понял?» «Слушаюсь, папочка!» — весело крикнул Олмейер. «Рулевым поставлю, Али. Лучше его у меня никого нет. Что ещё?» «Это всё, сынок. Главное, пусть не опаздывают». «Спрашивать, куда вы направляетесь, я полагаю». Бесполезно, закинул удочку Ульмейер, потому как если вы решили встретиться с Абдулой, я не буду встречаться с Абдулой, по крайней мере, сегодня. А теперь, ступай, с богом. Он проводил взглядом устремившийся к берегу каное, помахал в ответ на кивок Ульмейера и вернулся на ют, разглаживая письмо Абдулы, которое вытащил из кармана. Линград тщательно перечитал его еще раз и с улыбкой медленно скомкал в пальцах хрустящую бумагу, словно сжимал горло Абдуллы. Сунув было бумажный комок обратно в карман, он передумал, щелчком выбросил его за борт и долго задумчиво смотрел, как тот пляшет на воде, уносимой речным течением к морю.